Глава вторая. Дома было тепло и уютно. В печи потрескивали дрова, посвистывал закипающий чайник, а мы сидели за столом, на котором лежала Библия и серебряная шпилька. Наклад это не тянет, но я на тот момент почувствовала себя героиней приключенческого романа. Таня осторожно прикоснулась к украшению. Интересно, кто носил её? Да разве узнаешь теперь? С каким-то внутренним трепетом я открыла Библию. Посмотри. Книга, видимо, принадлежала хозяйке шпильки. Между страницами лежали сухие букетики, наподобие тех васильков, которые рассыпались в пыль при моём прикосновении. Листы книги были пожелтевшими, с коричневыми разводами по краям, а кое-где даже виднелась пушистая плесень но в таких условиях Библия всё равно сохранилась очень хорошо. «Посмотри, что это?» Таня потянула на себя лист, отличавшийся от страниц книги. «Записка? Письмо?» Действительно, это был простой, некогда белый лист, по которому быстро бежали написанные выцветшими чернилами строки. «Я сейчас твои очки принесу». Татьяна вскочила со стула и бросилась в комнату, где лежали наши журналы с кроссвордами. Я попыталась прочесть написанное, но строчки расплывались в один сероватый каракуль. У меня, конечно, зрение было намного лучше, чем у моей Танюшки, но очочки я нет-нет, да и надевала. Вот, подруга сунула мне очки и подвинула стул поближе. Ну, что там? Нацепив вторые глаза на нос, я начала читать. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Мы венчаемся с моим дорогим Сашенькой. Я пишу эти строки, а сердечко мое рвется из груди, бьется, словно испуганная пташка. Боже, прошу тебя, помоги нам в нашем деле. Матери Божья, поддержи, укрой своим пологом от чужих глаз. О мой Александр, я думаю о тебе каждую минуту, да что там, каждую секунду своего тоскливого существования. И с каждой такой мыслью все сильнее убеждаюсь, что оно, мое существование, не может быть раздельно от твоего. Только ожидание скорого венчания дает мне силы выдержать все эти разговоры, бесконечные чаи в столовой, доскучные да скучные разговоры о погодах. Я пишу эти строки, чтобы потом, когда вернусь в родной дом, достать их и, читая, смеяться над страхами, которые терзают сейчас мою девичью душу. А теперь мне пора на прогулку. Я ведь должна делать вид, что спокойно, и ничто не мучит меня. Ничто, кроме любви. Ого!» Таня задумчиво подперла голову кулачком. «Так странно знать, что мы читаем мысли и чувства человека, который умер лет двести назад. Ты знаешь, сколько бы я ни пыталась вспомнить, кто жил в усадьбе Черные воды, ничего не получается». Я задумчиво перевернула лист с посланием незнакомой барышни. «Здесь есть ещё что-то». «Что?» — подруга снова придвинулась ко мне. «Действительно. Только почерк какой-то не такой, словно писали в спешке или испытывая сильные чувства». Я не могла с ней не согласиться. Писала одна и та же девушка, это не вызывало сомнений но почерк стал каким-то размашистым, буквы острыми, а хвостики будто стремились убежать с листа, превращаясь в черточки, а потом и точки. Мне почему-то стало не по себе. Душу скрутило в тугой узел, стало тоскливо до одури. Я знаю, что мне уже никуда не деться. Для меня все закончено. А ведь еще утром я представляла, как буду идти к алтарю со своим Сашенькой, Может, кто-нибудь найдёт это послание и поймёт, что здесь произошло, узнает правду. О, Боже, я слышу его шаги. Будь ты проклят! П-А-НИНА-УЖА-МА!» Последние строки были размыты то ли слезами, то ли дождями, от которых вздулся паркет в усадьбе. «Что это значит?» Голос Татьяны прозвучал немного испуганно. «Мне кажется, она кого-то боялась». Кто-то преследовал бедняжку. Возможно, даже убил. Глаза подруги в очках стали почти огромными. «Не накручивай себя». Я положила это странное послание обратно в Библию. Если рассуждать логично, то по первой записке можно легко понять, что девушка собиралась сбежать с мужчиной и тайно обвенчаться, так? «Допустим». Таня смотрела на меня так, словно я должна была сейчас выдать какую-то тайну. Её секрет был раскрыт. Наша незнакомка поймана и заперта в своей комнате, куда направлялся для серьёзного разговора, а может, даже наказания, например, отец, предположила я. Вот и всё. Выпорол бедняжку. Да под замок. Обычная практика. Но она бы так и написала, отец, засомневалась подруга а в письме две заглавные буквы, словно это начало чьей-то фамилии. «Почему фамилии? Может, это имя? Пётр, Павел, Пантелеймон, Платон?» Я замолчала, вспоминая мужские имена на эту букву. «Всё, больше не знаю». «Павлин». Татьяна сняла очки и часто заморгала. «Латинское имя означает «сын Павла». «Что-то сомневаюсь, что за нашей барышней гнался павлин». Я усмехнулась. «Скажешь тоже». «Ладно, что об этом думать. Что было, то прошло. Причём очень давно, и нас не касается». «Если бы я знала, как ошибалась на тот момент». К вечеру мы уже забыли о найденном кладе, устроившись у телевизора. Шёл наш любимый сериал Экранные перипетии быстро вытеснили все мысли о хозяйке серебряной шпильки. Непогода разыгралась не на шутку. Ветер бил в окна, швырял в них колючие капли дождя, завывал в печной трубе, отчего в топке басом гудело пламя. «Может, блинов напечём?» — Таня громко зевнула, кутаясь в тёплый плед. «С клубничным вареньем! Красота!» «Давай». У меня во рту даже появился привкус клубники. Сейчас серия закончится, полезу в погреб. А в усадьбе черные воды происходило нечто странное. Дыра, в которой лежали шпилька и библия, засветилась призрачным голубоватым светом. Из неё вылетела тёмная полупрозрачная лента, облетела все комнаты в усадьбе, а потом просочилась в окно. Она промчалась по лесу, извиваясь между деревьями, достигла поселка и замерла, раскачиваясь под дождем. Но это длилось всего лишь несколько секунд. Лента направилась к дому, из которого доносился аромат пекущихся блинов, пролезла в маленькую трещину в раме и притаилась в темном углу. Я нажала на кнопку выключателя, но свет в погребе вспыхнул всего лишь на долю секунды, потом погас. «Опять двадцать пять. Нужно срочно вызывать электрика, чтобы поменял проводку. Надоело спускаться по неудобной лестнице с фонариком в одной руке и с сумкой или ведром в другой. Осторожно держась за край лаза, я спустилась на несколько ступеней вниз, посветила в прохладную темноту, где поблескивали стеклянные бака банок с заготовками. Внезапно по моим ногам потянула сквознячком, будто наверху открыли входную дверь. Странно, Таня вышла на улицу. Холодное дуновение снова полоснуло по ногам, вызывая стаю мурашек. А потом я почувствовала, как меня что-то толкает в спину. Не удержавшись на ногах, я взмахнула руками и полетела вниз. Сознание покинуло меня, будто кто-то нажал на тот злополучный выключатель. На мою голову ещё и банка с клубничным вареньем упала. Но этого я уже не чувствовала, как и не слышала грохот от приземлившегося рядом тела Тани. Тёмная лента, сделав своё дело, вылетела в трубу вместе с дымом, чтобы снова спрятаться под вздувшимся паркетом усадьбы «Чёрные воды». Наша жизнь очень зависит от случайных встреч, зигзагов судьбы и неожиданных разветвлений пути. Совпадения, эти маленькие чудеса — что иное, как намёки. У Вселенной такие планы относительно вас, о которых вы и помыслить не можете. Стечение обстоятельств легче заметить по прошествии времени. Однако тот, кто умеет видеть их в настоящем, находится в более выгодном положении. У такого человека больше шансов воспользоваться новыми возможностями. Кроме того, осознание преобразовывается в энергию. Чем внимательнее вы к совпадениям, тем чаще они случаются, а значит, тем шире ваш доступ к посланиям, подсказкам о предназначенном вам пути и направлении. Дипок Чопра.